а в беспамятстве мне привиделся Уня. Дракончик умиротворенно болтался в воздухе, повиснув на собственном хвосте. Причем без какой-либо опоры. Я тоже опоры особо похвастаться не могла. Веревка, за которую я держалась, казалась до нельзя хлипкой и норовила вот-вот оборваться. А внизу в котлах бурлила лава наподобие супа, которому, похоже, явно не хватало секретного ингредиента под названием Анжелика Самойлова. «Привет», — невозмутимо выдал Уня. Я кое-как отвела перепуганный взгляд от бурлящей внизу лавы и сконцентрировала его на дракончике. «Как дела?» Все так же невозмутимо поинтересовался мой крылатый знакомый. «Ты издеваешься?» Я чуть не взвыла. «Где я? Что я тут делаю?» «Ай, ну чего орать-то так?» Уня с укором покачал головой. «Ты вроде как спишь. Сначала просто отключилась, а потом еще вдобавок сонных оздоравливающих травок нанюхалась». «И все это мне снится?» На всякий случай уточнила я. Дракончик кивнул и с самодовольством спросил. «Нравится? Я старался». «Лучше бы ты расстарался на что-нибудь посимпатичнее». Я покрепче ухватилась за веревку, пальцы вполне себе реально и соскользнуть. К примеру, зеленую полянку с порхающими бабочками. «И темными властелинами?» – хихикнул Уня. «Нет, порхающие темные властелины – это уже перебор». «А к чему ирония-то?» – насупилась я. «Устроил мне тут в моем личном сновидении котлы славы зачем-то, теперь еще смеешься». И вообще, что тебе опять от меня надо? Надоело плюхаться в озере, и теперь я должна вылавливать тебя оттуда и тащить обратно в академию? Даже не заикайся об этом, все равно не соглашусь. И нечего мне лапшу на уши вешать, что это для моей же пользы». «Ты жить хочешь?» – деловито перебил дракончик. «Хочу». Я сразу растеряла весь боевой настрой. «Тогда прекрати голосить и послушай. Я тебе не но дам, так сказать, совет дня. Прекрати постоянно надеяться, что тебя кто-нибудь доспасет». Да И уж тем более не рассчитывай на темного властелина. А чем тебе Савельхей-то не угодил? Мне вообще, кроме него, больше рассчитывать не на кого. Да, стоило прожить тысячелетия, чтобы впервые встретить того, кто рассчитывает на темного властелина. Уни демонстративно закатил глаза и уже серьезно добавил: Лика, поверь, темных властелинов не просто так боятся. но это сейчас и не важно. Вряд ли вы снова встретитесь, так что забудь о нем. И повторяю, надейся только на себя. С полученной от меня мощью ты в состоянии дать отпор кому угодно. «Почему мы с Авельхеем больше не встретимся?» – опешила я. «Слушай, тебя только что чуть не прибили. Забыла уже?» – раздраженно напомнил Уня. «Тебе не кажется, что это актуальнее твоих отношений с темным властелином?» «Ну, допустим». – я вяло улыбнулась. «Ладно, что ты там про какую-то мощь говорил? У меня появится магия?» «Она у тебя уже есть. Ты меня вообще слушаешь?» Терпение Уни подходило к концу. И вместе с ним истончалась и веревка, которая пока еще удерживала меня от падения в кипящую лаву. Пусть и сонно плюхнуться в жуткий котел уж точно не хотелось. У, не сердись, объясни мне все толком!» Дракончик вымученно вздохнул. «Помнишь, я приходил к тебе во снах?» «Ну да. Так ты, получается, мне магию тогда передавал? И именно эта магия меня и защитила сегодня от двинутой студентки? До меня только дошло. Но...» «Но, Уня, что мне теперь с этой магией делать-то? Зачем ты мне ее дал? Исключительно по доброте душевной, что ли?» Он не ответил. Веревка оборвалась, и я с перепуганным воплем полетела вниз.